Глава 20. Зима, 6660 года от сотворения мира в Звездном храме. В Ставке Приднепровской Орды я появился через 12 дней после сражения с Буревичами. Слух о смерти Баняка и разгроме его войска к этому времени разбежался по всей степи, и за моей спиной победоносное войско, готовое выполнить любой приказ. Поэтому, когда я объявил себя ханом, Спорить со мной никто из преднепровских вождей не стал, а шаманы приняли богатые дары и провели все положенные обряды. Был бы у них лидер, который мог встать и смело заявить, что я чужак и узурпатор, с которым необходимо биться, тогда иное дело. При таком раскладе пришлось бы вести долгие переговоры, кого-то подкупать, кого-то уговаривать, а к некоторым особо упертым – подсылать убийц. Но сильного духом человека не нашлось, и вожди, поскрипев зубами – принесли мне клятву на верность, после чего они разошлись и стали думать, как меня скинуть. Разумеется, я этого ждал, поскольку взятые в плен Ромеи сдали всех, кто поддерживал их в Орде. Да и не могло быть иначе, ибо многие кощеи сами хотели стать ханами, и между кочевьями преднепровских половцев стали курсировать гонцы, а потом пришел черед тайных сходок. Все это не могло укрыться от внимательного взора варагов, и я получал доклады ежедневно. А когда вожди были готовы поднять мятеж, вызвал Судемира Кучебича. Бывший дружинник Святослава Ольговича после похода в Крым заметно окреп и стал гораздо уверенней. Из диких половцев и присоединившихся к нам лукоморцев он собрал собственное племя, и среди степняков его считали уважаемым человеком. Под началом Кучебича теперь тысячи хорошо вооруженных воинов, и он постоянно находился рядом ведь вся его жизнь — служение. Но если раньше он служил Ольговичем, то теперь мне, и я был уверен, что на него можно положиться. Почему? Да по той простой причине, что без меня он никто, и если я исчезну, его лоскутное племя окажется вне закона и будет уничтожено. Так что выбор у Кучебича невелик. Или он служит мне, богатеет и содержит гарем из красивых девок, либо ему придется признать власть другого хана, который отберет у него половину добра, а потом может убить. Либо, бросив все, уходить на Русь и отдаться Мстиславу Изяславичу, который не забыл, что Кучебич был воином врагов его семьи. Правда, был еще вариант – снова связать свою судьбу с Ольговичами, но они сейчас ослабели и защитить его не смогут. Скорее, сдадут Мстиславу как опасного смутьяна, и он это прекрасно понимал. «Ты меня звал, хан?» В юрту, впустив холодный ветер, вошел Кучебич. «Да». Я кивнул и указал на кошму рядом. «Дело к тебе есть». Кучебич присел и я спросил. «Ты знаешь, что часть вождей сговаривается против меня?» «Слышал об этом. Но кто именно измену задумал, не ведаю». «Во главе изменников младший брат Бачмана». «Инель?» «Он самый». «И что теперь?» Поднимешь свою тысячу, возьмешь черных клобуков и ударишь по его кочевью. А затем пройдешься по аилам других изменников. Всех, кто схватится за оружие под нож. Женщин и детей приведешь в ставку. Стада перегонишь к себе. Золото и серебро, если найдется мне. Мятежных вождей постарайся захватить живьем. Понял? Понял. Вопросы есть? Кто еще с Инелем? Янды, Суниши, Кушу, эль и Азмыш. «Когда я должен их атаковать?» «Завтра вечером». «Сколько у них воинов?» «Пара тысяч». «Но они к битве не готовы, и твоего появления не ожидают». «Варагов дашь?» «Дам». «Они укажут, кого бить, и проведут допросы изменников». Кучебич поднялся. «Я могу идти?» да Он удалился, а я приступил к подсчетам. В среднем в каждой орде 40-50 тысяч человек, редко больше. Один род приходит, другой уходит, ибо человек всегда ищет, где лучше. Но костяк всегда остается, как правило, это несколько богатых и сильных родов, кланов. Четких границ в степи нет, и многое зависит от хана, насколько он амбициозен и сколько сможет удержать. В моей Орде, на реке Саксагань, после Крымского похода 23 тысячи человек. Причем из них почти 5 тысяч воинов, ибо черные клобуки держали свои семьи на реке Рось, в пределах Руси, а дикие половцы только начинали стягивать женщин и детей из глухих уголков Дикого поля. Ну а в Приднепровской Орде при Бачмане, который из похода в Галич привел с собой много побужских половцев, почти 70 тысяч человек – и он мог выставить шесть с половиной тысяч воинов. И еще к преднепровским половцам относились буревичи старого боняка, которые кочевали в стороне отставки Бачмана, и это еще больше двадцати тысяч человек. А если смотреть территориально, то земли Орды, включая реку Саксагань, простирались от реки Ингулец на востоке и Днепра до истоков реки Тор на западе, реки Самары на севере и истоков реки Сутень на юге если сравнивать с картами 21 века в моей реальности, они кочевали по территории Донецкой, Луганской и Днепропетровской областей Украины. Земли много, а людей не больше 150 тысяч, ибо в основе кочевой жизни скотоводство. В среднем для существования степной семьи кочевников из 7-8 человек нужно иметь две лошади, 10 голов рогатого скота и 15 овец. Так можно прожить не голодая и не испытывая острую нужду, попутно выезжая на охоту. А если прикинуть, сколько нужно для существования всей Орды, включая племена на реке Саксагань и Буревичей? Это уже 30 тысяч лошадей, 150 тысяч коров и больше 200 тысяч овец. Для всех нужен корм, и мы имеем, что имеем. Коши и аилы кочуют по степи туда, где есть трава и нет войны. Они постоянно перемещаются – И у каждого кочевья свой кусочек степи. Подсчеты, конечно, весьма грубые, и в моей орде теперь уже моей, после удачных походов скота гораздо больше и земли всем хватает. Так что в ближайшее время голод нам не грозит, и потому идти в дальний поход против католиков согласятся далеко не все. Но это и понятно. Половину воинов в любом случае придется оставить на охране, чтобы нас соседи не ограбили и на войну отправятся только те, кто не знает иной жизни, кроме военной, и горячий молодняк. Вот такими делами я занимался в начале зимы. Удача по-прежнему сопровождала меня, и все складывалось как нельзя лучше. Кучебич приказ выполнил. Налетел на мятежных вождей неожиданно, и кочевья изменников были разорены. После чего вождям, которые после допроса признали свою вину, публично сломали хребты а людям из разоренных аилов и кошей вернули часть добра, а затем раскидали по другим племенам. Порядок в Орде был восстановлен. О мятежах теперь долго никто всерьез не задумается, и был объявлен общий сбор воинов. Они съехались быстро, и произошла реорганизация кочевого ополчения с делением на сотни и тысячи. Ну? А потом снова началась война. Гражданское управление Ордой оказалось в руках Теременбека и Аслана Бельге, а войско ударило по Буревичам, которые как раз собирались откочевать куда подальше в сторону Волги. Однако они не успели и сдались на милость победителя. «Кто-то из моих тысячников тогда бросил, что они трусы, но я его одернул. За спинами уцелевших после битвы воинов семьи они понимали, что не смогут отбиться, потому и сдались». В конце концов, я не заставлял Степняков менять веру, а наоборот, поощрял и поддерживал шаманов. По этой причине единственное, что стояло между нами, помимо пролитой крови, клятва Боняку. Но он погиб, а его родня сбежала или присягнула мне на верность. Так что геройство последних воинов рода Бури никому не нужно. С присоединившимися к нам буревичами численность войска перевалила отметку в 11 тысяч. Часть воинов осталась на берегах Днепра, и разошлась сотнями вдоль границ Орды, а семь тысяч всадников вторглись в земли лукоморцев. Причем упор делался не на военную силу, а на переговорщиков, которые говорили степнякам о том, что необходимо объединиться, и тогда все будет хорошо. Сильный хан Вадим Сокол защитит степняков от набегов бойгушей и соседей, обеспечит мир с русскими княжествами, и каждый воин сможет пойти в поход, из которого привезет рабов, И богатую добычу. Поэтому сопротивляться решили немногие. Против меня выступило всего несколько родов, во главе с вождем и Стэном, но его разгромили и казнили. Так что на покорение лукоморцев ушел всего один месяц, и еще пять с половиной тысяч степняков встали под мое знамя. Сила теперь есть. А кроме того, весной подойдут черные клобуки, которые решили оставить Русь, а также побужские половцы, И это еще шесть-семь тысяч воинов. Конечно, мне бы еще пару-тройку лет, и все дикое поле можно подмять. Однако времени нет, и придется пойти в Европу с одним тумином. Впрочем, об этом уже упоминал, и оглядевшись, я понял, что в степи пока обойдутся без меня. Каждый командир и кощей знает, что ему делать. Воины готовятся к походу и откармливают лошадей овцом, который куплен на Руси или добыт в чужих землях. Теремен и Аслан следят за порядком, а к соседям выехали послы с богатыми подарками. Орда жила своей жизнью, и в моих советах никто не нуждался, поэтому я решил, что можно ненадолго отлучиться и посмотреть, что происходит в Киеве и Венедии. Пока я был занят подчинением и объединением степных племен, события в мире не стояли на месте, и когда я оказался в Киеве, на меня обрушился шквал новостей». Мстислав Изиславич, как и ожидалось, все-таки стал новым царем всея Руси. Митрополит Климент Смолятич выступил перед киевлянами и благословил его, а затем посетил съезд князей и снова поддержал будущего государя. После чего споры прекратились, и даже самые упертые сторонники феодальной раздробленности взяли свои языки на привязь, смирились и принесли Мстиславу клятву верности». Как только молодой государь повенчался на царство, было объявлено о его женитьбе на польской принцессе Рыксе. Невеста находилась неподалеку, ляхи торопились, и брачный договор был подписан заранее. Так что со свадьбой не затягивали и не успели киевляне отгулять в отшествии царя Мстислава на престол, как последовало продолжение. Говорят, горожане пили и веселились две седмицы, никогда раньше таких массовых гуляний не было, а потом еще седмицу приходили в себя». И пока в столице Руси поднимали здравицы за молодоженов, русские полки выдвигались к висле и занимали земли, отданные царю как приданное за невестой. В остальном на Руси спокойно, если не считать того, что ромеи продолжают наускивать против русичей соседей, усиливают крымские гарнизоны и готовятся послать флот к устью Днепра. А что касательно международных новостей, таковых несколько. В Грузии царевич Давид сверг с престола своего отца Димитре и заточил его в темницу. Кстати, вместе с младшим братом Георгием. Войско, которое собирал прежний царь, присягнула на верность Давиду, и сейчас он ведет переговоры с сельджуками. Султан-араб хочет получить Кларджетти, Гурию, Адиши, Абхазию и немалый кусок Сванетии. Короче говоря, он намерен отобрать у грузин морское побережье. Но Давид пытается торговаться. Ведь он не дурак и понимает, что утрату богатых и плодородных земель ему не простят. Причем против него ополчатся все и воины, и знать и купцы, и ремесленники, и крестьяне. В Польше король Владислав Пяст под давлением папы Римского готовится к войне с Венедами. Еще один двуличный правитель. Как и прежний русский царь, он заключил с Венедами тайный договор, который выполнял до тех пор, пока это было выгодно. Дал слово и забыл про него либо поступает не по чести, а по выгоде и в интересах государства. Однако за это придется заплатить. Владислав думает, что прикрыл себя с востока и, отдав часть земель русичам, захватит еще больше на севере. Но обманщик сам будет обманут. В Венгрии произошел неудачный государственный переворот. Король Геза II объявил своего сына наследником престола, а младшим братьям – дал номинальные герцогские титулы. Вот они и сорвались. Хотя, скорее всего, Гёза спровоцировал братьев, поманил призрачной надеждой, выявил всех недовольных и поймал в ловушку. Что стало с незадачливыми заговорщиками неизвестно. Да мне, честно говоря, это и не интересно В Константинополе новый патриарх создает собственную русскую церковь. Из числа обижавших с Руси священнослужителей и греков При поддержке императора назначены новые епископы, которые продолжают хаять Климента Смолятича и надеются вернуться в Киев вместе с оккупационными войсками. Только это чепуха. Великие завоевательные походы греков и римлян давно в прошлом. Поэтому сейчас ромеи стараются воевать чужими руками, посылая в другие страны наемников или небольшие контингенты своих войск. И вероятность того, что они дойдут до Киева, близка к нулю. Максимум, на что они решатся – захват Олешья и рейды вдоль границ галицкого княжества. Вот такие новости. И, выслушав варагов, я посетил царя, был представлен молодой царице и преподнес молодоженам подарки из крымского похода. Мстиславу – драгоценное оружие, а сундучок с драгоценностями. Правила вежливости были соблюдены, и после разговора с царем – меня пригласили на тайный военный совет, который должен объединить всех желающих повоевать в Европе. При этом официально мастислав к этому отношения не имеет. Собрались вечером и присутствовали почти все князья, кто после появления на Руси царя оказался на обочине. Ольговичи, Святослав Всеволодович, старший сын Всеволода Ольговича, и Олег Святославич, единственный сын Святослава Ольговича. Первый сидит в Орше, второй в Друцке. В настоящий момент они вожди клана Ольговичей. На них смотрят воеводы, воины и бояре. Следовательно, если они кинут клич, за ними пойдут последние дружинники, которые служили их отцам. Худо-бедно тысячу воинов соберут. Долгорукие. Князь Суздальский Ростислав Юрьевич, князь Владимирский Глеб Юрьевич и князь Тверской Борис Юрьевич. Они дети Гюргии от Половецкой княжны. У каждого в управлении крупный город, сильная дружина и связи с половцами. Для них поход интересен грабежом и славой. Тут все понятно. И вобрав в свое войско дружины младших братьев от гречанки Василько и Мстислава, они легко поднимут до восьми тысяч воинов. Это не считая половцев-родственников по линии матери. Владимирковичи. Князь Ярослав Владимиркович – родственник царя, который после потери Галича оказался в Ростове. Власти у него немного. Горожане царского наместника слушаются больше, чем Рюриковича. Сил и того меньше. Уважения и авторитета нет. Он на задворках Руси, без шансов владеть крупным княжеством. Но Ярослав – человек деятельный и умный. Недаром ему в моей исторической реальности дали прозвище «Осмомысл». Я знаю, что он хочет вырваться из Ростова, дабы показать себя во всей красе, и князь, как мне кажется, проявит свои таланты. Правда, войск Ярослава немного, не больше 500 воинов. Однако это лучше, чем ничего. Ну и, конечно же, Мстиславичи, представители царствующего клана. Князь Смоленский Роман Ростиславич, старший сын Ростислава Мстиславича, а также князь Владимир Волынский Святополк Мстиславич, Роману Ростиславичу хочется славы и войны, а святополку Мстиславичу, наоборот, мира. Поход пойдет через его земли, которые после победы царя Изислава над врагами он получил в управление. Вот и волнуется, как бы чего не вышло. Мы будем воевать и вернемся в свои уделы, а ему придется биться с ляхами, которые обязательно постараются отомстить. Однако без него никак. «Что можно сказать про этот военный совет?» Много криков, споров и шума. Каждый хотел что-то сказать и предлагал свой план. Всю ночь только и делали, что говорили. А под утро, когда все устали, я встал и сказал. «Князья, хотите вы того или нет, я поведу своих воинов в Польшу. И произойдет это в первый день месяца Кветень. Пойду вдоль границ Киевского княжества и степи, затем через Владимиро-Волынское княжество вдоль Южного Буга» после чего поверну к Перемышлю и вторгнусь в Польшу, наступая на Сандомир. «Кто желает пойти со мной, в конце кветня встретимся под стенами Перемышля. Кто сам по себе вожак, пусть идет самостоятельно». Рюриковичи зашумели, они не привыкли, что с ними так разговаривают, но мне было плевать. Лучше сразу понять, на кого можно рассчитывать. В конце концов князья притихли. Потом каждый высказался отдельно, И желание двигаться со мной изъявили четыре князя. Оба Ольговича, Ярослав Владимиркович и Роман Ростиславич. Это шесть-семь тысяч воинов, которые пойдут с половцами, по крайней мере до Сандомира. А позже, когда я поговорил с Ростиславом Юрьевичем, который в свое время побывал у меня в плену, он тоже поменял решение и пообещал привести полторы тысячи конников. Уговорить его братьев Глеба и Бориса на совместный поход не получилось они уперлись и решили наступать отдельно на Градзец, Сокачев и Шелеги. На этом совет был окончен. И, покинув детинец, до наступления темноты, которая скроет мое проникновение в Софийский собор, я засел на постоялом дворе, который был выкуплен нами несколько лет назад. Перекусил и немного выпил, собрался прилечь и отдохнуть, но появился Кедрин. Он ждал дальнейших приказов, я велел ему отправить трех учеников в степную ставку а самому с остальными бойцами выдвигаться в Польшу и ждать меня в гнезно. Прикрытие есть. Ладожские купцы помогут. И проникнуть к ляхам несложно. Это не священная римская империя, где каждого подозрительного человека хватают рыцари-храмовники. Только ушел Кедрин как новый гость, мой тезка Вадим Сокол из Ладоги. Его интересовало, остаются ли наши договоренности относительно торговых обозов при приполовецкой армии в Силии, я подтвердил, что все неизменно. После чего мы обсудили наши торговые дела на севере, и он сообщил, что ладожские и новгородские купцы покидают Венедию. Они многое знают и уверены, что славянам не выстоять. Значит, этот крестовый поход против венедов-язычников будет последним, и шансов у нас нет. Совсем. Никаких. Даже несмотря на фланговый удар Степняков и Русичей, поэтому семья ладожских соколов в лице Вадима предлагает мне перевести семью из Рарага в Новгород. Я отказался, ибо это невозможно. Про эвакуацию близких людей мысли были и есть, но это произойдет в самом крайнем случае, когда не будет иного выхода. А сейчас они обязаны находиться в Рараге, ибо пока жены с детьми в городе, горожане и люди в окрестных поселках уверены, что князь прикроет свое владение и, и сможет их защитить. Купец спорить и настаивать не стал, ему проще, что я отказался, меньше хлопот. Он ушел, а я еще долгое время размышлял над разными вопросами, и поспать не удалось. Наконец наступила ночь. Я благополучно добрался до Софийского собора, а потом перешел во строк невдалеке от Рарага. Через несколько часов был в родных стенах, и здесь очередная встреча. Свой род сообщил, что меня ожидает Роберт Деге, который смог добраться в Зеландию через Данию, и я сразу его принял. Деге гостил у меня третьи сутки, и если бы я не появился, свой род отправил бы его к Рагдаю. Но я очутился в Рараге вовремя, и когда Франк появился в моих покоях, спросил его. «Почему ты лично прибыл, а не передал весточку через Варагов?» Рыцарь поморщился и ответил. Корабль, который должен был доставить тебе послание, пропал. По слухам, рыбаки видели шнекер варягов на побережье, его выбросило штормом. Рисковать нельзя, и тратить время на поиски варягов я не мог. Пусть этим вараги занимаются. Проще самому доставить тебе послание лично, и я решил рискнуть. За 11 дней пересек Священную Римскую империю и нашел Маргада Бьярнисона, а потом еще двое суток плыл в рарак «За тобой не следили?» «Нет, но в Дании прицепился хвост. Думаю, за Бьярниссоном кто-то присматривает, а я попался на глаза шпионом случайно». «Ладно, будь осторожен. Ты сам понимаешь, чем рискуешь. Давай к делу. Что ты принёс?» «План военной кампании против Венедов». «Как ты его добыл?» «Мой король смог узнать подробности и решил с вами поделиться». «Ну и где план?» Он усмехнулся и прикоснулся указательным пальцем к голове. «Все здесь, Вадим».